Глава пятая. Воздушный террор. День 23 августа 1942 года стал самой скорбной датой в истории героической обороны Сталинграда. К вечеру в 16 часов в 18 минут небо над Приволжским городом-крепостью потемнело от гитлеровских бомбардировщиков. Стервятники 4-го воздушного флота Вольфрама фон Рихтгофена Волнами накатывали на Сталинград в оглушительном рёве сотен и сотен моторов. Небо почернело от паучьих крестов на крыльях Хенкели 111, Юнкерсов 88 и Лаптёжников, пикирующих Юнкерсов 87. Те, кто находился тогда в Сталинграде и остался жив, никогда не забудут этот ужас. Крылатые каратели взлетали с аэродромов станиц Морозовская и Тацинская, Тази и Моро, как их называли немцы, с аэродромов Гумрак и Питомник. Даже с аэродромов под Орлом и Брянском поднимались в тот день бомбардировщики с черными крестами, чтобы обрушить свой смертоносный груз на Сталинград. Армады бомбардировщиков прикрывали мессершмитты-109, Всего в тот день гитлеровские стервятники выполнили около 2000 вылетов. Массированные бомбардировки продолжались еще три дня. С 28 августа по 14 сентября на Сталинград было сброшено 50 тысяч бомб весом от 50 до 1000 килограммов. На каждый квадратный километр сталинградской земли приходилось до 5000 бомб и осколков крупного калибра. Ни один город мира не выдерживал такого огненного шквала, как Сталинград. За 3 дня до этой страшной бомбардировки лейтенант Рокитин зашёл в кабинет к старшему майору Воронину. Комендант Сталинграда махнул рукой на его доклад: "Садись, мол", а сам продолжал разговаривать с кем-то по телефону. "Я вас понял, приказываю принять все меры, чтобы не допустить прорыва танковых соединений врага". Он внимательно выслушал ответ и положил телефонную трубку на рычаг. Что у тебя, лейтенант? Разрешите выдвинуться с моей маневренной группой поближе к северному рубежу обороны, возможно, выброска диверсантов. Гитлеровцы хитро отвари. Рисковать группой запрещаю. Можешь выдвинуть туда один из своих броневиков. Есть. Лейтенант Ракетин вернулся в расположение маневренной группы и приказал готовиться к выдвижению в заданный район. Бойцы проверяли оружие, механик-водитель самодельного броневика копался в моторе. Старшина Хрещёв, остаётесь за старшего в моё отсутствие, распорядился Виктор. Есть, командир. Алексей был явно недоволен, что не он возглавляет экипаж броневика. Витя, ты будь там поосторожнее, а то я тебя знаю, вечно на рожон лезешь. Ладно, не бурчи, Лёшка, хлопнул друга по плечу Виктор. Придерживая пистолет-пулемёт на ремне, Летенант Ракитин забрался в кузов бронированного трофейного Opel Blitz поближе к Крации. Водитель завёл мотор, и полноприводный броневичок резво выскочил за ворота комендатуры. Подскакивая на ухабах и выбоинах дороги, разбитой гусеницами 34-х и другой техникой, Opel Blitz ехал к месту недавних боёв. Сейчас было относительное затишье, только вдали с трикоталя пулемёты до слышались отдалённые гулкие разрывы снарядов. Откуда-то с неба пришло навязчивое жужжание. Оно было слышно даже сквозь рёв работающего мотора бронированного грузовика. Виктор хлопнул ладонью по крыше кабины. "А ну стой!" Командир достал бинокль и повёл оптикой по небосводу. "Да, так и есть". В окулярах чётко был виден характерный крылатый силуэт с двумя моторами, которые переходили в вытянутые балки и соединялись с хвостовым оперением. Рама Немецкий самолёт-разведчик Фокке-Вульф 189 кружил над Сталинградом. В тотчас же из-за ближайшего пригорка ударила 85-миллиметровая полуавтоматическая зенитка. Возле Фокке-Вульфа 189 вспухли облачка разрывов. Воздушный сгоглядатай с паучьими крестами на крыльях заложил крутой вираж, уходя из-под зенитного обстрела, даведать поздно. В бинокль Виктор чётко увидел, как окутался дымом правый мотор немецкого самолёта-разведчика. Со снижением самолёт пошёл куда-то в сторону берега Волги. Быстро за ним. Поднажми, Вань, с меня наркомовские 100 г вечером. Водитель внял столь щедрому предложению командира и выжал из мотора бронированного грузовика всё, что называется до железки. Они мчались вслед за хорошо видимым дымным шлейфом. Даже когда подбитый истервятник скрылся за грядой пологих холмов, подоспели вовремя. Подбитый Фокке-Вульф 189 распластался на песке у самой кромки воды. Люди, обычные мирные жители, уже выволокли из кабины лётчика, штурмана и стрелка-радиста. Над немецкими лётчиками хотели устроить самосуд. Виктору пришлось погнуть из автомата в воздух, чтобы утихомирить толпу. «Спокойно, граждане, я из комендатуры, мы забираем пленных для допроса». «Какой нахрен допрос? В Волге их утопить, и вся недолга!» «У меня приказ, и я его выполню. Разойдись!» Лейтенант Ракитин оставался непреклонным. «Обыскать самолет, все найденные документы, карты местности, приборы, а особенно фотоаппараты, тащите в машину». «Есть?» — откозырял один из пограничников. У немецких лётчиков отобрали оружие и документы, связали и поволокли к бронированному грузовику. Туда же отправили все найденные в самолёте бумаги, а особенно фотоаппараты для аэрофотосъёмки. Виктор договорился с подоспевшим к месту аварии нарядом милиции об охране сбитого самолёта. Старший наряда свою задачу понял и выставив вперёд дырчатый кожух ППШ, стал отгонять толпу от Фокке-Вульфа 189. Едем обратно, приказал Ракетин. Он передал документы одному из бойцов, знающему немецкий язык. "Ваша, переведи примерно, что это за документы?" Сейчас точка командир, бывший студент-филолог отложил в сторону пистолет-пулемёт и погрузился в изучение бумаг с имперскими орлами и готическим шрифтом. Считать было трудно, поскольку бронированный грузовик всё время подскакивал на ухабах. "Так, так, ага." Это боевое распоряжение разведки районов Сталинграда для предстоящего бомбового удара. Точно вот, бомбардирен. В общем, тащ лейтенант, в самом ближайшем времени люфтваффе намеревается нанести ряд массированных бомбардировочных ударов по городу, а разведчикам предписано выявлять координаты самых важных целей: заводов, фабрик, складов, электроподстанций, насосных станций, скоплений нашей бронетехники и живой силы. «Быстро, едем к Чуянову в городской комитет обороны. Сейчас по рации свяжусь с центральной комендатурой города. Пусть туда же отправляется и старший майор госбезопасности Воронин». Виктор нацепил наушники и поднес к губам микрофон. «Дело особой важности!» Внутренне лейтенант Ракитин ликовал. «Конечно же, отнюдь не из-за предстоящей бомбежки Сталинграда». просто как любой студент-историк, которым попаданец Виктор Ракетин и являлся на самом деле, он знал о предстоящем налёте немецкой авиации на Сталинград 23 августа 42 года. Но вот только как об этом доложить вышестоящему командованию? Начнёшь умничать, чего доброго и самого к стенке поставят. Та самая проклятая дилемма попаданца знать о многих судьбоносных событиях, которые должны произойти, но быть не в состоянии что-либо изменить. Теперь же у Виктора на руках были серьёзные доказательства: приказы командования Люфтваффе, карты местности, на которых были отмечены Сталинградский тракторный завод, баррикады, элеватор, Стальгрес, верфи и другие важные промышленные объекты. Более того, лейтенант Рокитин был уверен, что и на кадрах аэрофотосъёмки находятся те же самые предприятия. Конечно, на многочисленных совещаниях Виктор постоянно, что называется, задал бывал начальство усилением мер пожарной безопасности, мобилизацией сил гражданской обороны, приводя примеры Москвы и блокадного Ленинграда. Соответственное начальство, хоть и с неохотой, поскольку и так хватало насущных проблем при обороне Сталинграда, но всё же реагировало. Так были развёрнуты дополнительные посты воздушного наблюдения, оповещения и связи внос Выделенные дополнительные зенитные батареи орудий различных калибров. На заводах Сталинграда в кратчайшие сроки были построены два бронепоезда ПВО с автоматическими пушками и крупнокалиберными пулемётами. Бронепоезда курсировали прямо в черте города по рельсам, проложенным между огромными заводами. Пожарные и добровольцы из отрядов гражданской обороны учились тушить немецкие бомбы-зажигалки и бороться с огнём больших пожаров. Кроме боеприпасов и оружия с левого берега Волги доставлялись ещё и мотопомпы, пожарные рукава, водяные и пенные стволы, автомобили и личный состав огнеборцев. На берегу великой русской реки развёрнуты несколько временных насосных станций, проложены дублирующие нитки водопровода. Мирных жителей или старались эвакуировать, или подготавливали для них бомбоубежища в подвалах жилых домов, проводили инструктажи и учебные тревоги. В общем-то, начальники всех рангов соглашались с вертлявым лейтенантом госбезопасности. Поговаривали, что ракитину благоволит сам главный майор госбезопасности Воронин. Виктор об этих слухах, конечно же, знал, но никого не переубеждал, а наоборот, пользовался. С такой протекцией и снабжением его мотоманевренной группы было лучше. Да и старшие командиры старались прислушиваться к мнению лейтенанта госбезопасности. Теперь немецкие документы и полётные карты со сбитого самолёта разведчика легли на стол председателя городского комитета обороны Сталинграда Алексея Семёновича Чуянова. Военный комендант города, старший майор Воронин, поглядел на Виктора и только хмыкнул. Все прекрасно понимали, что сбываются самые мрачные прогнозы этого странноватого лейтенанта Ракитина. Объявить готовность зенитных средств Перебросить на северный участок обороны непосредственно в районе тракторного завода резерв противотанковых орудий. Провести дополнительное минирование местности на танкоопасных направлениях. Чуянов быстро сориентировался в обстановке. Объявить также готовность по линии МПВО. Всем пожарным и отрядам добровольцев быть готовыми к борьбе с огнём. Развернуть дополнительные насосные установки. с ноля часов сегодняшнего дня организовать дополнительные рейсы речных судов, паромов и других плавсредств для дополнительной эвакуации мирных жителей из районов предполагаемой бомбёжки. Особенно из-за Полотновского и частного сектора, там почти все дома деревянные, полыхнут, как скирды соломы. «Есть, товарищ председатель ГКО?» «Виктор». Вы со своей маневренной группой пока остаётесь в оперативном резерве, приказал старший майор Воронин. Александр Иванович, разрешите высказаться озарежение на этот счёт. Давай, Виктор Николаевич, говори. Ты заварил эту кашу, теперь нам всем хлебать полной ложкой. В голосе военного коменданта Сталинграда было поровну и готовности действовать решительно, и озабоченности от понимания всей серьёзности ситуации. Товарищ старший майор Вполне возможно, что гитлеровцы под прикрытием массированной бомбардировки и атаки танков со стороны трактора заводского района могут ещё и прорваться с запада мелкими диверсионными группами. В этом случае Заполотновский район, который находится за железной дорогой, станет для них удобным плацдармом. Разрешите держать это направление всеми силами, которые подчинены непосредственно мне. Разрешаю, Витя, действуй. А я распоряжусь и проконтролирую, чтобы приказ Алексея Семёновича Чуянова был выполнен точно и в срок, ведь местная противовоздушная оборона находится и под моим непосредственным руководством. Подразделения МПВО уже находятся в повышенной боевой готовности. Местная противовоздушная оборона являлась предшественником и прообразом современной системы гражданской обороны и отчасти Министерства по чрезвычайным ситуациям. На штатной основе, в состав всех управлений республиканских НКВД и региональных управлений НКВД обязательно входил штаб МПВО, выполнявший задачи по защите мирного населения и ликвидации последствий вражеских авиаударов по гражданским объектам и прежде всего жилым кварталам. «Все, товарищи, приступаем к операции. В штаб армии лично генерал-лейтенанту Василию Ивановичу Чуйкову я доложу сам», подытожил Алексей Чуянов. Утром 23 августа 42 года 14-й танковый корпус генерала фон Виттерсгейма прорвал советскую оборону на северном направлении. Враг прорвался к Волге на участке посёлка Флотошинка и рынок. Немецкие танки оказались всего в 3 км от Сталинградского тракторного завода. На встречу бронированной нечисти с крестами на башнях из ворот завода Богатыря вырвалось 60-34-ок. буквально только что со сборочного конвейера за рычагами и в башнях у прицелов танковых орудий экипажи из рабочих два стальных потока встретились в оглушительном рёве моторов лязги стальных гусениц и грохоте взрывов танковых снарядов на стороне защитников Сталинграда было отличное знание местности и решимость отступать им было некуда за спиной родные отцовские хаты встречный танковый бой был страшен Т-34-ки превосходили немецкие «Панцеры-3» и «Панцеры-4» основных модификаций. Но в 6-й армии Паулюса были и совершенно новые модели танков. «Панцер Кампфваген-4», оснащенная длинноствольной 75-мм пушкой. Вот они-то и были самыми опасными противниками советских Т-34. Такими же 75-мм длинноствольными пушками были вооружены и немецкие самоходки «Штурмгешутс-3». Приземистые и незаметные за пригорками да в овражках, словно змеи, жалили немецкие самоходки советские «тридцатьчетвёрки» острыми клыками бронебойных снарядов. Но и советские танкисты дрались отчаянно, нередко шли на таран на уже подбитых машинах. И сминалась крупповская броня. Рвался внутри боекомплект. но даже мёртвыми были страшны советские танкисты гитлеровским оккупантом на высотках расположились расчёты автоматических зенитных пушек те самые девчонки что сменили выпускное платье год назад на армейские гимнастёрки и строгие защитного цвета юбки а изящные туфельки на армейские сапоги но сейчас они не стреляли приказ был наблюдать а огонь открывать только при непосредственной угрозе немецких танков Сейчас сражались и умирали другие их парни знакомые со сталинградского тракторного завода с которыми совсем недавно всего пару месяцев назад танцевали вальс в заводском доме культуры дарили первые робкие поцелуи под луной по щекам девушек текли слёзы бессильной ярости а тонкие пальцы сжимали штурвалы горизонтальный и вертикальный наводк автоматических пушек Изначально приказ был абсолютно другим: вести огонь прямой наводкой по танкам 169-й Панцердивизии противника на северной окраине города. Девушкам как раз-таки было запрещено стрелять по самолётам, чтобы больше снарядов досталось танкам. Но потом, когда стволы орудий уже были наведены, и изящные девичьи ножки уже были готовы вдавить спусковые педали скорострельных артустановок, пришёл другой, абсолютно противоположный приказ. «По вражеским танкам огня не открывать». По ним работали спешно подошедшие и развернутые на позициях сорокопятки и более мощные 76-мм противотанковые пушки. Отчаянно смело сражались экипажи «тридцать четверок». Но в 16 часов 18 минут прозвучала команда «В воздух!». Тонкие стволы скорострельных зенитных орудий поднялись на линию визирования. У буссоли и дальномеров застыли номера расчётов. На латки заряжания, поданы обоим и сад блескивающими латунью снарядами, выданы параметры целей. По фашистским стервятникам огонь. Огненные трассы вспарывают хмурое вечернее небо над Сталинградом. Немецкие бомбардировщики шли на город группами по 30-40 машин. Именно по этим группам прицельно били зенитные орудия. Боевые автоматические 85-миллиметровая и 76-миллиметровая Зенитки выбивали стервятников вольфрама фон Рихтгофена, командующего четвёртым воздушным флотом Люфтваффе на больших высотах. А скорострельные малокалиберные пушки и пулемёты ДШК смахивались с небес лоптёжников и Хейнкелисто 11, которые уже заходили в атаку, либо достреливали уже подбитые заградительным огнём самолёты с ненавистными паучьими крестами на крыльях. Изначально противовоздушная оборона Сталинграда насчитывала 566 орудий и 470 зенитных пулемётов. Но потом к защитникам неба над Волжским городом крепостью подошло ещё подкрепление. Зенитные расчёты обладали высокой боевой эффективностью, сказывались постоянное учение, фронтовая закалка и немалый боевой опыт. Важную лепту внесли в противодействие немецким бомбардировщикам и краснозвёздные ястребки. Их было относительно немного, но легкокрылые яки, «чёртки и шачки», как называли истребители Поликарпова И-16, выбивали гитлеровских стервятников в лёд. Советские воздушные бойцы были мастерами неравных сражений в воздухе, мастерски владели крутыми манёврами высшего пилотажа, приёмами воздушного боя и тактикой. Особенно отличались своим воздушным мастерством лётчики знаменитого 9-го гвардейского истребительного авиаполка. Командиром полка асов был известный воздушный боец Лев Шестаков. Именно он впервые использовал тактику эшелонирования пар истребителей по высоте. Это была та самая тактика, которую блестяще использовал и принял на Кубани Александр Покрышкин. Особенно эффективными против немецких бомбардировщиков оказались тяжёлые истребители ЛГ-3, вооружённые скорострельной 20-миллиметровой пушкой и парой крупнокалиберных 12,7-миллиметровых пулемётов Березина. Общий залп такого мощного арсенала сразу же превращал Хенкель 111 или Юнкерс 88 в пылающий факел. А ответный огонь воздушных стрелков-вашистских бомбардировщиков не наносил особого вреда прочной деревянной, но не горючей конструкции советского истребителя. Кроме того, в пылающем небе Сталинграда впервые в истории Великой Отечественной войны сражались и лётчики-штрафники. Примечание. Подробнее об этом в романе Георгия Савицкого «Штрафная эскадрилья. В пылающем небе Сталинграда». По-разному сложились нелёгкие фронтовые судьбы военных лётчиков-штрафников, но, как и в пехоте, отступать им было некуда. На изношенных самолётах они шли в бой, лишённые офицерских званий, мастера воздушного боя, они сражались за честь, за право снова вернуться в крылатый строй наравне со всеми. Те, кто выживал в яростных воздушных боях с превосходящими силами Люфтваффе, как правило, возвращались с новыми наградами и званиями, шли на повышение и передавали свой уникальный боевой опыт. Но ну, а те, кому не повезло, устремлялись с небосвода пылающим огненным факелом. И это тоже была фронтовая судьба. Смерть забирала всех, и со званиями, и без них. Изначально в небе над Сталинградом было сбито 120 гитлеровских самолетов, но потом количество уничтоженных стервятников дошло до 300 с лишним. Многие немецкие самолеты взрывались на своих же бомбах, расшвыривая во все стороны пылающие адским пламенем обломки. Судьба выпрыгнувших с парашютами немецких пилотов была незавидной. От гигантских пожаров в небо поднимались мощные восходящие потоки раскаленного воздуха. Они швыряли не только парашюты, но даже тяжёлые бомберы трясло как в лихорадке в потоках турбулентности. А временно выжившие под куполами парашютов пилоты Люфтваффе приземлялись прямо в адский костёр и сгорали заживо, или же попадали в руки истребительных отрядов НКВД, милиции или народного ополчения. В последнем случае это означало высшую меру с немедленным исполнением. Серьёзные потери заметно охладили пыл экспертов Люфтваффе, но всё равно Сталинград пылал. горели не только здания, горела земля и Волга. Резервуары с нефтью были разрушены, но топливо из них откачали давным-давно, но горели нефтяные ливные баржи на реке и у причалов, пылали пароходы. Из огненной реки, в которую превратилась Волга, били по немецким самолётам зенитные пулемёты бронекатеров Волжской флотилии. Разбушевавшаяся огненная стихия оказалась поглотила всё на своём пути. На улицах от пожаров стояла такая жара, что возгоралась одежда на людях, бежавших в укрытие. Гитлеровцы атакой отрезали у мечётки главный водоподъёмник. Он был выведен из строя, и потому воды для тушения в основном сталинградском водопроводе не было. Стервятники из вольфрамофон Рихтгофена расчётливо сбрасывали на Сталинград сначала множество мелких зажигательных бомб, а потом мощные осколочно-фугасные. Многое пришлось мне пережить в минувшую войну, но то, что предстало перед нами 23 августа в Сталинграде, поразило как тяжёлый кошмар. Беспрерывно то там, то здесь взмывали вверх огни дымные султаны бомбовых взрывов. Огромные столбы пламени поднялись к небу в районе нефтехранилищ. Потоки горящей нефти и бензина устремились к Волге. горела река, горели пароходы на сталинградском рейде. смрадно чедил асфальт улиц и площадей. Как спички вспыхивали телеграфные столбы, стоял невообразимый шум, надрывавший слух своей адской музыкой. «Виск летящих с высоты бомб смешивался с гулом взрывов, с крежетом и лязгом рушившихся построек, треском бушевавшего огня. Стонали гибнувшие люди, надрывно плакали и взывали к помощи женщины и дети», вспоминал впоследствии командующий Сталинградским фронтом Андрей Иванович Еременко. «Вот когда пригодились резервные водяные насосы, дублирующие линии водопровода, мотопомпы и пожарные рукава. Пожарные и бригады добровольцев боролись с огнём всеми средствами. Пожарные рукава без устали перекачивали тонны воды из Волги. Машины огнеборцев использовали и мотопомпы, и ручные насосы, подключались к резервным линиям дублирующего водопровода. Хотя он был сделан в сжатые сроки, что называется, на живую нитку, но это было все равно лучше, чем полное отсутствие воды. Также в оперативном подчинении отделения местной противовоздушной обороны управления НКВД по Сталинградской области находился 31-й отдельный инженерно-противохимический батальон войск МПВО НКВД СССР. Его бойцы как раз и специализировались на локализации стихийных и техногенных катастроф. По сути, отдельный инженерно-противохимический батальон был прообразом современных спасательных подразделений МЧС. Бойцы специальными щипцами захватывали горящие адским сине-белым пламенем небольшие зажигательные бомбы. При соприкосновении с крышами домов, с мостовыми улиц они воспламенялись. А советские бойцы-спасатели тушили их в вёдрах с водой или же в ящиках с песком. Главное было не допустить соприкосновения зажигалок с деревянными, легко воспламеняющимися частями зданий. А таких построек в Сталинграде, к сожалению, хватало. Особенно в Заполотновском районе, на западе огромного промышленного центра. И в этом аду люди продолжали бороться за свой город. Гудение новых и новых армат Хейнкелей и Юнкерсов теперь растворилось в грохоте взрывов и рёве огня. Посреди океана пламени, данжонам центральной башни средневекового замка возвышалась громада элеватора. Символично, что главное хранилище хлеба этого благодатного Волжского края стало оплотом обороны. Мощную железобетонную постройку превратили в то, что гораздо позже уже сами гитлеровцы в осаждённом Берлине сорок пятого назовут Флактурм, зенитная башня. На крыше Сталинградского элеватора установили пару 85-миллиметровых полуавтоматических зенитных орудий. Для того, чтобы поднять тяжёлые пушки на верхатуру, пришлось их разобрать, доставить на крышу, а потом из различных деталей и узлов вновь собрать полуавтоматические зенитки. Эту батарею дополняли скорострельная малокалиберная пушки и крупнокалиберные пулемёты ДШК. В итоге над городом возвышался настоящий огненный ёж. Не один стервятник Люфтваффе смертельно укололся о его раскалённые колючки. Огненные трассы полосовали хмурое вечернее небо, облака, разрывав зенитных снарядов, смешивались с низкими тучами. Вечерние сумерки так и не наступили. Сталинград был подсвечен огнём пожарищ, пылыхавших на его улицах. Но гитлеровцы атаковали не только с воздуха, Вышколенная с прусской военной дисциплиной, превращавшей людей в живых роботов, оккупанты вновь пошли в атаку на оборонительные позиции на севере Сталинграда. Уже вечером, около 18 часов 23 августа, вступил в бой трактерозаводский истребительный батальон НКВД СССР. Под командованием лейтенанта милиции Костюченка находились свыше 1200 активных штыков. Так писали тогда в официальных военных документах. Истребительный батальон поддерживали особый вооружённый отряд рабочих Сталинградского тракторного завода и экипажи танков. Они вступили в бой с крупной моторизованной колонной гитлеровцев, прорвавшейся к северной окраине Сталинградского тракторного завода. Все без исключения яростные атаки врага на этом участке были отбиты с большими потерями для гитлеровцев. Чуть позже ряды ополченцев тракторозаводцев усилили собой переброшенные им на подмогу две сотни естребков из Дзержинского и Красноармейского районов. Свои огненные рубежи обороны, подчинённые лейтенанту милиции Костюченко, затем стойко удерживали вплоть до 3 сентября 42 года. Лейтенант милиции проявил оперативный и тактический талант, командуя подразделением, сравнимым с батальоном. Но это как раз было ему и по силам, и по должности. Ведь до февраля 43-го года специальное звание лейтенант госбезопасности и лейтенант милиции условно соответствовали армейскому капитану. Лейтенант госбезопасности Ракитин тоже выжидал. Он знал, гитлеровцы что-то замышляют. Вполне возможно, что под прикрытием массированной бомбёжки они попытаются прорваться к Волге. Так и получилось. Не успела ещё осесть на израненную сталинградскую землю чёрная завеса пыли, дыма и копоти от бомбёжки, как передовые немецкие части 71-й пехотной дивизии быстро прошли сожжённую и разрушенную Заполотовскую часть Ермандского района и вышли к железнодорожным путям, которые разделяли деревянную застройку от кирпичных многоэтажных зданий центра Сталинграда. В состав 71-й пехотной дивизии Вермахта входило восемь пехотных и один сапёрный батальон, по 300-400 активных штыков. С севера их прикрывала 295-я пехотная дивизия вермахта. Её солдаты наступали по склонам Мамаева кургана, а один из полков, 518-й пехотный, наступал непосредственно в городе, на участке Авраг-Долгий площадь 9 января. Ситуация создалась критическая. измотанные массированными бомбардировками, полуослебшие и оглохшие разрозненные советские части не могли оказать действенного сопротивления. Отчаянно сопротивлялись пограничники войск НКВД и отряды милиции. Ударные группы 71-й пехотной дивизии Вермахта на бронетранспортёрах и грузовиках При поддержке приземистых и угловатых самоходок «Штурм Гешуц-3» вслед за разведывательным батальоном пересекли железнодорожные пути севернее Сталинградского вокзала. По пустым улицам, объезжая воронки и завалы, гитлеровцы рвались к Волге. Изредка то здесь, то там вспыхивали перестрелки с немногочисленными защитниками города. И движение на время замирало, пока вызванные по рации лаптежники утюжили отмеченные сигнальными ракетами цели. Взаимодействие вермахта и люфтваффе было, как всегда, эффективным. Затем движение продолжалось. На своём разрушительном пути гитлеровцы оставляли пулемётные и артиллерийские расчёты, закрепляясь на важных перекрёстках и простреливая широкие сталинградские улицы. Именно по такой широкой и просторной улице неслись на полном ходу сквозь огонь и дым пожарищ броневики маневренной группы лейтенанта Ракитина. Виктор построил свои машины клином. Впереди бронеавтомобиль БА-20, а по бокам и чуть позади пара трофейных грузовиков Opel Blitz, обшитых импровизированной бронёй и с пулемётами в кузовах. По обе стороны пылали полуразрушенные адской бомбёжкой дома, пламя вырывалось из-под колёс, грозя сжечь резину шин. Бойцы внутри повязали лица мокрыми тряпками, чтобы избавиться от удушающей гари и дыма. под ногами начинал тлеть деревянный настил кузова грузовиков. Его постоянно поливали водой. А броня раскалилась до такой степени, что от случайного прикосновения к ней оставались ожоги. Но всё же маневренная броневая группа была полностью готова к бою. Отступать некуда, позади Волга. Колонну немецких грузовиков и два полугусеничных броневика Хана Макк лейтенант Ракитин засёк на параллельной улице. приказал шофёру своего трофейного Opel Blitz'а поддать газу. Решили устроить засаду на следующем перекрёстке. Стрелки с пулемётом Диктерева и несколькими самозарядными винтовками Токарева высадились на ходу и заняли позиции в развалинах домов. С собой у них было изрядное количество булылок с зажигательной смесью и ручных гранат. Среди солдат в засаде было и три расчёта противотанковых ружей. В городских боях такое мощное средство усиления, как 14,5-миллиметровое оружье ПТРС, не раз выручало в сложной ситуации. Тяжёлая пуля с калённым сердечником без труда пробивала кирпичную кладку, могла навсегда остановить лёгкий немецкий танк или такой вот полугусеничный бронетранспортёр. Бронебойщики нередко вели прицельный огонь на подавление защищённых пулемётных гнёзд противника, причём с большей, чем обычно, дистанции. Даже попадание во вражеский пулемёт приводило к тяжким увечьям немецких солдат. Мощный удар из обчасти машин Гевера вылетают прямо в лицо, а если фрицы прячутся за кирпичной стенкой, то и лицо, и руки, а также открытые части тела секут острые обломки кирпичей. На жаре и в антисанитарии такие раны нередко гноились, а это уже было весьма серьёзно. Виктор расставил три свои бронемашины за завалами. И вот в гуле и треске пламени, в грохоте разрывов бомб и трески очередей, послышался близкий рёв моторов. Гитлеровцы приближались, но разглядеть что-либо в дыму пожарищ было невозможно, несмотря на то, что ночью было относительно светло, как в сумерки, всему виной зарево пожарищ. На фоне этого зарева отчётливо выделялись только тёмные силуэты немецких броневиков и грузовых автомобилей с солдатами. Для пограничников метких стрелков этого было достаточно. «По фашистской сволочи! Огонь!» — проорал приказ Виктора на мгновение, перекрывая командирским голосом все остальные звуки. Ответом ему стал треск и грохот выстрелов. Пулеметы Максима в кузовах бронированных грузовиков ударили разом. К ним добавился огонь Дегтярева-танкового из броневика БА-20. Эта машинка по сравнению с бронированными громадами танков казалась совсем игрушечной. Но в реальном бою важно не простое сравнение тактика технических характеристик. В пылу сражения каждая мелочь, дающая перевес, играет исключительную роль. В очереди прошили тент на кузовах немецких грузовиков и взрешетили борта кузова и кабины. Из засады ударили пограничники НКВД мелким, сосредоточенным огнём, подавляя саму способность гитлеровцев к сопротивлению. Захватчики и каратели рассчитывали на собственную боевую выучку, и она действительно была достаточно высока в вермахте образца 1942 года. Но в этом бою гитлеровцы встретились не с наспех обученным и кое-как вооружённым ополчением, и даже не с линейными частями Красной армии. Против дойче солдат, покоривших пол-Европы, сейчас сражались не менее крутые профессионалы НКВД, закалённые ещё в пламени приграничных сражений сорок первого года. Воины в зелёных фуражках ни разу за всю Великую Отечественную войну не отступили без приказа, при том, что практически всегда они сражались с превосходящими силами врага. Теперешний бой не стал исключением. Запылал подожжённый бутылками с коктейлем Молотова головной броневик немцев. Второй полугусеничный гроб попытался сдать назад, сманеврировать, но спустя несколько минут боя замер, и он от мелких выстрелов бронебойных ружей. Подбив бронированный полугусеничный гроб, расчёты противотанковых ружей открыли беглый огонь по грузовикам. Пятизарядные ПТРС, снаряжаемые отъёмными пачками, были немного тяжелее и сложнее противотанковых ружей Дегтярёва. но позволяли вести довольно плотный огонь без постоянной перезарядки после каждого выстрела. Пограничники НКВД сражались не просто яростно. На бранном поле они действовали чётко и слаженно, как единая команда. Стрелки с автоматическими винтовками СВТ-40 прикрывали пулемётчиков. Воины, вооружённые пистолетами-пулемётами Судаева, постоянно перебегали от укрытия к укрытию, поливая гитлеровцев короткими очередями. Опытные стрелки легко отсекали по 2-3 выстрела, а магазин на 35 патронов давал достаточный запас боекомплекта. Когда кто-либо перезаряжал оружие, его боевые товарищи не давали противнику вести прицельный огонь, а в критических ситуациях ещё и делились патронами. При этом спешенные стрелки прикрывали пулемётчиков в бронированных кузовах трофейных грузовиков. Максимы заливались злобным стрёкотом, крошав кровавый винегрет гитлеровскую нечесть. Темп стрельбы в 800 выстрелов в минуту и водяное охлаждение ствола с массивным кожухом оказались как нельзя кстати. Затворы плевались дымящейся латунью устреленных гильз. Их уже было так много, что пулемётчики стояли буквально по щиколотку в блестящих цилиндриках диаметром 762 мм. Машины смерти авторства американца Хайрема Максима методично исполняли свою работу. Внезапность атаки яростный напор, с которым атаковали советские пограничники, профессионализм воинов НКВД ошеломили гитлеровцев, а защитники Сталинграда только усиливали натиск. Перебегая от укрытия к укрытию, солдаты лейтенанта Ракитина продолжали вести прицельную стрельбу, забрасывать противника гранатами. Всего за четверть часа жестокого боя было уничтожено около сотни гитлеровцев. Примерно столько же рассеяно среди развалин. Оккупанты и каратели получили жестокую и смертельную взбучку от защитников Сталинграда. Солдат и лейтенант Ракитин пленных не брали. Так, зачистить тут всё, собрать трофейное оружие, боеприпасы и снаряжение. Выдвигаемся дальше, приказал Виктор. Есть командир Товарищ лейтенант, вас вызывают по рации, сообщил радист из штабного броневика Opel Blitz. Виктор забрался в бронированный кузов, нацепил наушники и принял из рук радиста лягушку микрофона. Командование приказывало возвращаться из Заполотновского района. Пользуясь неразберихой, механизированная разведка немцев, оказывается, промчалась на большой скорости мимо привокзальной площади и достигла площади павших борцов. Передовые группы гитлеровцев чуть было не выехали к командному пункту 62-й армии на улице Пушкинской, а это практически в самом центре Сталинграда. Огонь по врагу открыли сами штабисты и бойцы армейского заградительного отряда НКВД. Не вступая в бой, бронетранспортёры немецкого разведывательного батальона рванули дальше к Волге, к переправе номер 2. Одна из бронемашин доехала аж до спуска на Астраханский мост через реку Царицу, где благополучно подорвалась на противотанковой мине. Возвращаемся, хмуро бросил бойцам лейтенант Ракитин. Приказ командования. Но и на обратном пути войнам НКВД по охране тыла пришлось в очередной раз схлестнуться с гитлеровцами. Три броневика маневренной группы вылетели из-за поворота полуразрушенной улицы, когда большой отряд немцев атаковал засевшую в подвале дома горстку защитников Сталинграда. "Русс, сдавайся, буль-буль у Волга!" орали оккупанты. Из узких окошек полуподвального помещения в ответ раздавались отрывистые винтовочные выстрелы и короткие очереди. Несколько врагов упали как подкошенные. Защитники импровизированного дота стреляли редко, но метко. Гитлеровцы ничего не могли поделать с горской советских храбрецов. Даже обстрел из пушки, которую немцы выкатили на прямую наводку, мало чем помог. Зажиточные купеческие дома в Сталинграде, бывшим царицыне, строили основательно. Тогда на перекрёсток улиц выкатился немецкий огнемётный танк. Машина смерти под названием Flammpanzer выглядело маленьким и неказистым бронированным уродцем. Собственно, им она и являлась, поскольку конструкция была создана на базе лёгкого танка Панцеркампфваген 2. От базовой версии он отличался башней, вооружённой только пулемётом, и двумя небольшими башенками по бокам на надгусеничных полках. Именно в них и монтировались огнемёты. Две ревущие струи пламени вырвались под большим давлением из сопел, оставляя черный след копоти на камнях. Первый пробный выстрел получился гораздо выше подвального помещения, где держали оборону русские солдаты. А второй выстрел немецкие изверги сделать уже не смогли. Солдаты лейтенанта Ракитина подобрались к гитлеровцам с тыла. А те были настолько увлечены уничтожением маленького гарнизона красноармейцев, что даже и не заметили собственную погибель, стремительно надвигавшуюся на них из клубов дыма и всполохов пожара. Видимо, они вообще приняли броневики группы лейтенанта Ракитина за собственное подкрепление. Сам флампанцер полыхнул гигантским факелом от нескольких попаданий советских бронебойщиков. Гитлеровские каратели живьём сгорели внутри, исполна ощутив напоследок то, на что обрекали своих жертв. Гигантский погребальный костёр хорошо подсветил фигуры немцев. К тому же они замешкались поначалу, ошеломлённые внезапностью и натиском советских воинов. Второго шанса Виктор врагам уже не дал. Автоматные и пулемётные очереди, хлопки самозарядных винтовок, взрывы гранат, крики раненых и умирающих, забористый русский мат слились в сплошную какофонию боя. Перестрелка стихла, как всегда, внезапно. навалилась непроницаемо ватная обволакивающая тишина лишь в далеке в районе Мамаева кургана слышались звуки боя собрать трофейное оружие боеприпасы и снаряжение привычно распорядился лейтенант Ракетин меняя опустевший магазин в пистолете-пулемёте возьмите пару офицеров нужны языки остальных фрицев в расход есть командир Один из солдат подобрался ко входу в подвал, где засели спасенные внезапным кавалейским наскоком броневиков Ракитина советские солдаты. «Эй, братья-славяне, выходите, мы всех фрицев уже порешили!» В ответ из тёмного проёма двери полоснула автоматная очередь. Пограничник мото-манёвренной группы проворно юркнул за камни, выставив на всякий случай дырчатый ствол ППС-42. «В душу мать!» выругался пограничник и добавил несколько ещё более витиеватых эпитетов, которых не найдёшь в обычных словарях великого и могучего русского языка. "Товарищ лейтенант, из-за что нам такое спасибо?" бывает Виктор улыбнулся. "Фёдоров, тебя не зацепило?" "Никак нет, точ командир. Сейчас разберёмся. Эй, братва, выходите, стрелять не надо. Я лейтенант КВД, командир особой группы. Пароль" донес Лось из подвала. В системе военных комендатур Сталинграда вместе со специальными знаками опознавания в документах были введены ещё и словесные суточные пароли. Делалось это для того, чтобы запутать возможных диверсантов противника. Асётр? Отзыв. Белуга. В проёме подвальной двери показалась фигура в грязной закопчённой гимнастёрке. В руках он держал пистолет-пулемёт Шпагина. «Но мы не можем покинуть позицию без приказа!» «Представьтесь», — потребовал Виктор. «Лейтенант Смирнов, 3-я рота 245-го стрелкового батальона», — ответил офицер с ППШ. «Звание лейтенанта госбезопасности приравнивается к общевойсковому званию капитана Красной армии. Поэтому под мою ответственность приказываю покинуть место дислокации и отходить вместе с нами в район железнодорожного вокзала». Мне нужен письменный приказ, заупрямился лейтенант Смирнов. Вот дурь я башка, нашёл время бюрократию разводить, искренне возмутился Виктор. Но в принципе, он вполне понимал логику этого офицера. Ведь за оставление позиции без приказа однозначно расстрел. Ладно, давай бумажку и карандаш. Напишу тебе приказ. Виктор на крыле собственного броневика, подложив планшетку, нацарапал химическим карандашом нечто похожее на письменное распоряжение. Протянул листок упрямому лейтенанту. «Может, тебе еще и печать поставить? Прикладом по лбу?» «Нет, и так сойдет!» На почти черном, закопченном лице собеседника сверкнула белозубая улыбка. «Собирай людей, и все свои манатки етить твою налево! По машинам, бля, бюрократ хренов!» Кому скажешь, не поверят. В разбомбленном Сталинграде, буквально под носом у наступающих немцев, о расписочке пишу, — подумал Ракитин. Сталинград был разбомблен гитлеровской авиацией, но дух его защитников не был сломлен, как рассчитывали безжалостные оккупанты. Решимость сражаться до последнего патрона, до последней капли крови только окрепла. Многие сталинградцы в этот страшный день 23 августа 1942 -го года потеряли всех своих родных и близких. Выжившим в воду бомбардировки не оставалось ничего, кроме мести. Но всё же, благодаря усилиям всего лишь крохотной песчинки в безжалостных и бездушных жерновах истории, благодаря лейтенанту Виктору Ракитину по поданцу, удалось существенно уменьшить и масштаб разрушений в городе, и количество погибших. Виктор ещё будучи студентом-историком помнил, что от безжалостной бомбардировки всего лишь за 1 августавский день Погибло более 40 тысяч жителей Сталинграда. Было уничтожено примерно половина зданий, серьезно пострадали заводы и фабрики. Но благодаря вмешательству Виктора Ракитина сейчас число жертв бомбардировки Люфтваффе удалось уменьшить почти что вдвое. Эффективными оказались также и все меры по борьбе с огнем. Именно поэтому большинство зданий в центре и на берегах Волги удалось спасти, отстоять от рукотворной огненной стихии. части Красной армии, подразделения НКВД и ополчения крепко накрепко закрепились на рубежах вдоль железной дороги. Разрозненные группы гитлеровцев, которым всё же удалось прорваться к Волге, обнаруживались и уничтожались истребительными батальонами НКВД, рабочей крестьянской милицией и добровольцами ополченцами. В руках гитлеровцев оставались пригороды Сталинграда, а также Заполотовский район на западе и южная часть города. На севере стойко держался Сталинградский тракторный завод, ставший ещё и своеобразной крепостью. Но выпуск 34-х и другой военной техники не прекращался в дальнейшем даже под самыми лютыми артподстрелами и бомбёжками немцев. Зенитчики и лётчики-истребители сбили над Сталинградом 23 августа 1942 года около 300 самолётов Люфтваффе. Такие потери существенно снизили активность стервятников Гейринга в последующие дни. Защитникам сталинградского неба приходилось тяжело, но всё же они держались, дрались и сбивали самолёты с паучьими крестами снова и снова. Но всё же масштабы воздушного терроризма Люфтваффе были огромны. Около половины всех зданий было разрушено или повреждено. Одно из последних разыгралось трагедия парахода Иосиф Сталин. на котором эвакуировали мирных жителей на левый берег Волги. Лаптежники буквально расклевали гражданское невооруженное судно. Практически все, кто находился на его борту, погибли. Чудовищные злодеяния гитлеровских стервятников переполнили чашу терпения не только людского, но и высшего правосудия. Ответственный за бомбардировку Сталинграда командующий 4-м воздушным флотом Люфтваффе Вольфрам фон Рихтгоффен Впоследствии умер в страшных мучениях от рака мозга 12 июля 1945 года. Русский бог достал его раньше, чем Нюрнбергский трибунал.